это да будет благословенна мысль способная подарить меня миллионам или двумя весело произнес фуке вот именно сказал лефонтен скорее скорее раздались крики присутствующих берегитесь шепнул пелисон ле фонтену до сих пор вы имели большой успех но нельзя же перегибать палку не не господин пелисон вы человек отменного вкуса и вы сами выразите мне свое одобрение речь идет о миллионах спросил гувильль ля фонтен ударил себя в грудь и сказал у меня вот тут полтора миллиона к черту этого госконца из шатотирии воскликнул лорэ вам подобало бы коснуться не кармана а головы заметил фуке господин суперинтендант продолжал ляфонтен вы не генеральный прокурор вы поэт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 «Пугиун трисус лепорескве», — вставил Лорре. «Бегут смех и забавы», — перевел один из ученых гостей. «А я с важным видом», — продолжал Пелесон, — «совсем иначе перевожу слово «лепорес». «Как же вы его переводите?» — спросил Лефонтен. «Я перевожу следующим образом». Зайцы спасаются бегством, узрев господина Фуке. Примечание. Игра слов. «Лепорес» означает по-латыни «забавы». «Лепорес» — зайцы. Взрыв хохота. Суперинтендант смеется вместе со всеми. Причем тут зайцы? Вмешивается уязвленный конрар.